Раскинув в стороны ноги и руки, они плавали в почерневшем от нефти озере вулкана Рана-Рараку на острове Пасхи. Теперь исследователи могли начать диалог с планетой. — Я долго размышляла, и теперь полагаю, что вы оба. В состоянии помочь мне осуществить самую дорогую моему сердцу мечту. Несостоявшаяся встреча стоит 13, была для меня первой из возможных. И я очень огорчена, что все так получилось. Вы можете, нет, вы должны сделать так, чтобы свидание состояло. На этот раз никакое вмешательство недопустимо. Что же мы по-вашему должны сделать? Понять это я смогла после демонстрации ракеты катапульта, которую микролюди устроили на Азорских островах. Новая миссия может получить название НДА. NG, что означает найти и доставить астероид, несущий жизнь. Я уже обо всем позаботилась. Достаточно будет использовать одну из ракет по ее прямому назначению. Она должна захватить астероид и направить его на меня. Я даже знаю, Идеальное место, куда он должен ударить. В большой трансатлантический хребет там моя кожа, самая тонкая. Главы государств ни за что на это не пойдут, испугаются, что планета погибнет. Но ведь планета — это я. Никто не знает, что в результате этого может произойти. В меня попадет семя новой жизни. Если астероид не уничтожит вас при столкновении, ничего, выживу. После того, как в вас попадет семя жизни, может произойти все, что угодно. Здесь мы вступаем в сферу совершенно непознанного. По всей видимости, я буду напоминать собой вашу яйцеклетку, оплодотворенную сперматозоидом. Но в этом случае, если развить предложенную метафору дальше, яйцеклетка растет. И если земля, то есть вы, начнет увеличиваться в размерах, то в какой-то момент ее поверхность лопнет, взорвется и уничтожит все формы жизни, обитающие на ней, флору, фауну, человечество. Когда ваша женщина вынашивает ребенка, вши, паразитирующие на ней, не умирают, По правде говоря, вы и сами не знаете, что с нами случится. Я показала тебе мгновение моей жизни, Давид, И теперь ты все обо мне знаешь. В какой-то момент я поняла, что родилась и развивалась Исключительно ради этой встречи, встречи с Тейей. Но раньше я ни о чем даже не догадывалась, и поэтому ничего не ждала. Теперь мне плохо от того, что свидание не состоялось. По всей видимости, мы действительно можем предпринять определенные шаги, чтобы решить эту проблему, сказала Гепатия. Я, кажется, поняла, что Муай выполняют ту же функцию, что и акупунктурные иглы. Может, для начала вы позволите мне вылечить вашу мигрень? Буду рада, если вы справитесь с симптомами заболевания, но при этом не откажусь от средства для радикального устранения причины. Нужно сделать все возможное для того, чтобы я вошла в контакт со астероидом, несущим жизнь. Миссия НДАНЖ в обязательном порядке должна быть выполнена. «Вы же знаете, времена сейчас не самые спокойные, — сказал Давид, — и у людей полно других забот». Убивать друг друга, но это лишь временные трудности, не играющие ровным счетом никакой роли. Я говорю о определяющих целях и задачах, а не о всякой ерунде, единственное предназначение которой — бороться со скукой. Но для нас это важно — Находясь здесь, на острове Пасхи, мы с Гепатией лишены возможности действовать. В идеале хотелось бы, чтобы вы дали нам несколько дней. Я ждала четыре с половиной миллиарда лет. С меня довольно. Вы должны незамедлительно поговорить с королевой МЧ. И убедить ее заняться подготовкой миссии НДАНЖ. В противном случае. В противном случае все ваши войны покажутся сущим пустяком по сравнению с извержениями вулканов, цунами и другими природными катаклизмами которые я устрою.